В этом семействе были две дочери, обе служили конторщицами в большом универсальном магазине. С помощью этих девушек Лаудио удалось стать кассиршей. Дальнейшая судьба ее была так же пестра и необычна, как и начало ее жизненного пути. Отметим, что природа наделила девушку довольно живым умом. Когда ей минуло двадцать лет... Она уже была обладательницей, благодаря близкому знакомству с одним ювелиром, а также сыном фабриканта обуви, обширного гардероба и небольшой наличной суммы денег. Вскоре некий молодой и привлекательный член Конгресса, только что избранный от одного из западных штатов, пригласил Клаудию в Вашингтон для работы в правительственном учреждении.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 Клауди, понять, что некое лицо не пожалеет двух-трех тысяч долларов и сверх того покроет, разумеется, все необходимые затраты, если господин мэр будет основательно скомпрометирован. Так, Клаудия, Карлштадт неприметным образом вошла в блистательную жизнь неподкупного Чеффисласа. Устроить это оказалось делом не слишком сложным. С помощью достопочтенного Джоэла Эвери, Марч Бэнксу удалось раздобыть письмо к мистеру Сласу от одного из его политических единомышленников. Это было ходатайство о некой молодой вдове, опытной машинистке, стенографистке и так далее и тому подобное, оказавшейся в затруднительном положении и желающей устроиться на работу в местном муниципалитете. Вооруженное этим письмом и в необходимых для предстоящего поединка доспехах Платье из тяжелого черного шелка, плотно облегающее фигуру, скромная ника с жемчуга на шее, кольца с жемчугом на пальцах, соломенно-желтые локоны, соблазнительно уложенные на висках. Клаудия явилась в резиденцию нового мэра. У мистера Сласа дело было по горло, но тем не менее этой даме он назначил день и час приема. На сей раз Клаудия прибавила к своему туалету две бархатные розы, пунцовую и желтую, которые она приколола к корсажу. И так перед мистером Сласом предстала полногрудая молодая особа, недурно сложенная и в совершенстве овладевшая искусством стоять, сидеть, двигаться и изгибать торс по всем правилам вашингтонских кокоток. Мистер Слас загорелся с первого взгляда, но подошел к делу осмотрительно и осторожно. Как-никак, он теперь мэр большого города, у всех на виду. Ему показалось, что он уже встречался где-то с миссис Брендон. Так эта дама предпочла именовать себя на сей раз, и она не замедлила напомнить ему, где именно. Два года назад в ресторане Ришелье Воображение мистера Сласа тотчас возникли все подробности этой знаменательной встречи. «Так-так, и с тех пор, как я понимаю, вы успели выйти замуж и овдоветь, позвольте выразить вам мое соболезнование». Обхождение мистера Сласа было снисходительно величественным и вместе с тем непринужденным, как и подобало, по его мнению, человеку, вознесенному на такой высокий пост». Миссис Брэндон ответила сдержанным наклоном головы. Ее ресницы и брови были подчернены, а на пухлой розовой щечке оранжевым гримировальным карандашом сделано некое подобие соблазнительной ямочки. Поистине, эта дама была воплощением женственности и трогательно безыскусной печали. Вместе с тем в ней чувствовалась и хорошая деловая сноровка. Когда я имел удовольствие с вами познакомиться, вы как будто состояли на службе в правительственном учреждении в Вашингтоне. Да, я занимала скромную должность в Министерстве финансов, но при новом правительстве мне пришлось уйти. Миссис Брэндон прикрыла ресницами глаза и слегка подалась вперед, приняв самую соблазнительную позу. Не могло быть сомнений в том, что помимо работы в Министерстве финансов, эта дама пробовала свои силы в самых различных областях. Миссис Брэндон с удовольствием отметила про себя, что от зоркого глаза мистера Сласа не укрылось ничего, ни одна самая ничтожная деталь. Он окинул взглядом знатока ее лакированные ботинки на пуговках с прюнелевым верхом, Черные лайковые перчатки, простроченные белым шелком и застегнутые гранатовыми пуговками, коралловые ожерелье, украшавшие на сей раз белоснежную шейку и бархатные розы, пунцовые желтую, приколотые к корсажу. Элегантная и подающая надежда молодая вдова, хотя и перенесшая недавно столь тяжелую утрату. Так-так, дайте подумать.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 я ведь живу неподалеку». «О, пожалуйста, пожалуйста, заезжайте!» горячо воскликнула миссис Брэндон. «Это было бы так мило с вашей стороны, я ведь совсем одна на белом свете». «Может, вы играете в карты? А я умею готовить замечательный пунш. Мне очень хочется, чтобы вы посмотрели, как уютно я устроилась в своем гнездушке. «И мистер Слас, уже всецелого власти тех чувств» которые были его единственной, но, увы, неискоренимой слабостью, воскликнул. «Заглянул! Непременно заглянул! Быть может, даже скорее, чем вы ожидаете! Дайте мне знать, как идут у вас дела!» Он взял ее за руку. Она ответила ему горячим пожатием. «Ловлю вас на слове!» проворковала она нежно, томно, понизив голос почти до шепота. А через несколько дней мистер Сласс снова столкнулся с миссис Брендон у себя в приемной. Она уже давно подкарауливала его здесь, чтобы повторить приглашение. После этого мистер Сласс нанес ей визит. Кой-кому из служащих, уцелевших от прежней администрации и работавших в канцелярии мэра, было поручено вести учет посещений миссис Брэндон и отмечать длительность ее пребывания в кабинете мистера Сласса. Записка, написанная «Мистером Слассом, миссис Брэндон», вошла в бесценный фонд вещественных доказательств, среди которых не последнее место занимали свидетельские показания о посещении этой парой гостиниц ресторанов. Улик вскоре набралось более чем достаточно чтобы навсегда погубить репутацию достопочтенного мэра. На все эти мероприятия потребовалось около четырех месяцев, после чего миссис Брэндон неожиданно получила предложение вернуться в Вашингтон и решила его принять. Письма, полетевшие ей вдогонку, были тут же приобщены мистером Стимпсоном к другим, уже собранным им неопровержимым уликам, с помощью которых можно было бы изобличить мистера Сласа если бы он вздумал проявить слишком большое рвение и упорство в своей борьбе против Каупервуда.